На самом же деле, Иринсвинд об этом догадывался, происходило вот что. По мере того, как оскорбленный дух Бел Шамгарота все глубже опускался сквозь ниже лежащие хтонические уровни, его мрачная сущность, которую высасывала даже из камней, собиралась в области, которая, согласно мнению самых уважаемых жрецов плоского мира, находится одновременно и под землей, и где-то еще. А на его храм обрушилось разрушительное действие времени, которое в течение многих тысяч исполненных стыда лет наотрез отказывалось приближаться к этому месту. Но сейчас аккумулированный вес высвободившихся секунд всей тяжестью навалился на ничем не скрепленные камни. Хрун вздохнул, поднимая глаза на расширяющиеся трещины после чего заложил два пальца в рот и яростно свистнул. Удивительно, насколько громко прозвучал реальный звук по сравнению с псевдозвуком ширящегося астрального водоворота, который формировался в центре огромной восьмиугольной плиты. За звуком последовало глухое эхо. Оно, как почудилось Ринсвинду, весьма походило на стук катящихся странных костей. Потом послышался новый звук, в котором не было ничего необычного. Это был гулкий топот копыт. Боевой конь Хруна проскакал подначивший потрескивать аркой и с развивающейся от буйных ветров гривой взвился рядом с хозяином на дыбы. Варвар с усилием поднялся на ноги и забросил мешки с сокровищами в подвешенную к седлу огромную сумму. Потом, вскочив на спину животного, нагнулся, схватил два цветка за шиворот и перекинул его через луку седла. В тот самый момент, когда лошадь уже разворачивалась, Ринсвин сделал отчаянный прыжок и приземлился прямо за спиной у Хруна. Варвар, впрочем, не стал возражать против этого. Лошадь уверенным тяжелым галопом промчалась по туннелям, перескакивая через внезапные осыпи щебня, и ловко уклоняясь от огромных камней, которые летели с прогибающегося потолка. Ринсвинд, продолжая угрюмо цепляться за хруна, оглянулся назад. Неудивительно, что лошадь так резво перебирала копытами. За ними по пятам сквозь мерцающий фиолетовый свет неслись громадный зловещего вида сундук и иконограф, опасно раскачивающийся на треноге. Настолько велика была способность груши разумной повсюду следовать за своим хозяином. Кстати, погребальная утварь мертвых императоров традиционно изготовлялась из древесины именно этой груши. Они достигли открытого пространства за секунду до того, как восьмиугольная арка наконец не выдержала и в вдребезги разбилась о плиты. Вставало солнце. У них за спинами поднялся столб пыли. Это обрушились стены храма, но они не оглянулись. А жаль, потому что иначе два цветок мог бы сделать картинки необычные даже по стандартам плоского мира. В дымящихся развалинах что-то зашевелилось. На них словно рос зеленый ковер. Потом вверх штопором взлетел молодой дубок, Разветвляясь по пути, будто взрывающаяся зеленая ракета, и не успели кончики его состарившихся ветвей перестать дрожать, как он уже оказался в центре приличной рощи. Из-под земли точно гриб вынурнула береза, быстро вымахала во взрослое дерево, сгнила и свалилась в облаке трута посреди пробивающихся к свету потомков. Храм уже превратился в полузасыпанную кучу замшелых камней. Но время, рванувшись сначала к горлу, теперь приступало к завершению работы. Бурлящая граница между распадающейся магией и вступающей в свои права энтропией с ревом понеслась вниз по холму, обогнав мчащуюся галопом лошадь. Всадники, будучи созданиями времени, абсолютно ничего не заметили. Но на зачарованный лес энтропия набросилась с хлыстом столетий наперевес. — Впечатляет, а? — заметил чей-то голос у ринсвиндого колена, пока лошадь трусила сквозь дымку, рассыпающуюся в прах древесины и опадающих листьев.